Глава 10 Варан Евы. Удивительно. Все знают, что этого нет и не было, но все делают вид, что это есть и было. Это относится к истории Земли. Не ее геологического состояния, а истории государств. Уже много раз было доказано, что династия королей Практически один в один совпадает с династией правителей, что жили за тысячи километров и на несколько сотен лет раньше. Но кто это знал? Да никто. Ведь вся власть над информацией была сосредоточена в узком кругу, в основном это религиозные кланы. Сам же народ и монархи в основном были безграмотны, и память о произошедших событиях держалась не более двух поколений, а дальше она могла просто исчезнуть. А учитывая, что продолжительность жизни в среднем 30 или 40 лет, значит, через 60 можно уже и приписать историю. Как говорится, историю пишут победители. Да, так оно и есть. После победы в той или иной войне все сразу менялось. Враг становился диктатором, И именно он хотел напасть на несчастных, а победитель был вынужден защищаться. Бред. Буквально во всем бред. И многие историки с этим согласятся. Но вынуждены молчать, поскольку история – это та же самая политика. Поэтому и получается, что некоторые великие народы через пару веков уже имеют клеймо недоразвитых. у которых-то и нормальной цивилизации не было, ни законов, ни письменности. И все они копировали у более мудрых правителей. Это клеймо получали все народы и страны, которые были неугодны тем, кто на данный момент был у власти и тем самым оправдывал свои гнусные поступки. Разве кто-то говорит про то, что англичане во время Второй мировой войны заморили голодом более пяти миллионов индусов. Нет, никто не говорит про это. А вот про расстрел нескольких десятков тысяч поляков все помнят. Причина только одна – индусы недочеловеки. История имеет белые пятна, и никто не хочет этого признавать. А если признать, то придется все кардинально менять. и принять во внимание, что пирамиды в Египте строили не египтяне, что многие храмы в Мексике построены на фундаменте, который уже несколько тысячелетий стоял до них, что ацтеки, рассчитавшие расстояние до Луны с точностью до сотен метров, в то же время не имели своей письменности и получили эти знания о других. Что есть каменные стены? длиной более 30 метров и которые невозможно обработать с такой точностью даже с современным оборудованием. Отклонение по плоскости не более 5 миллиметров. Что есть в древних каменоломнях четкие следы бурения сверлом и пилой, в то время как народ, что использовал эти каменоломни, имел в своем распоряжении только медь. Историки не хотят принимать во внимание изображения космических кораблей и инопланетян в старинных писаниях, называя эти рисунки всего лишь стилизацией больного воображения того, кто их рисовал. Историки не перестали и теперь врать. Они всего лишь подчиненные своих правителей, хотя чаще всего даже не осознают этого. Да и не стоит забывать, что историк — это тот же самый человек, и как у каждого человека, у ученого, есть и свое личное мнение о политической ситуации. Миротворцы пересматривали историю мира, не всем это нравилось. Их учения стали называть лженаукой, но они достойны уважения из-за того, что с упорством исправляли то, что ранее было искажено, то, чего вообще не было, или то, что было намеренно забыто. Но и сами миротворцы не могли ответить на множество фактов, таких как изображения на камнях или статуэтках человека и динозавра. Эта загадка так и оставалась загадкой. Однажды один ученый, который имел множество степеней и всю жизнь работал над понятием времени, признался, что не знает, что такое время. Не думал он над этим уже давно, Она считала, что время это не прямолинейное, что тянется от точки А начала к точке Б сейчас. Время — это как река, которая имеет волны, имеет свои приливы и отливы, что оно изгибает пространство. Время, как ни странно, может менять свое направление. Те, кто выбивал на камнях и делал глиняные фигурки человека и динозавров, в их культурном слое, не нашли останки тех самых динозавров, только камни с рисунками и статуэтки. Может, у них время пошло вспять, а затем вернулось обратно в русло, а может... Не сидела и, не задумываясь, водила карандашом спирали на листе. А может, время — это как ветер. Есть низкое и высокое давление, есть затишье, где и листочек не пошевелится. Там время замирает, а есть ураганы, где все время все сносит. Может, поэтому на некоторых планетах цивилизация развилась. Они прожили бурную жизнь, настало время и погибли. А на некоторых планетах только бактерии, и до развития разума еще миллиарды лет. Ния не могла ответить на этот вопрос. Она смотрела на жучка, что полз по подоконнику. Скоро. Его жизненный срок закончится, и он умрет. У него свое время, которое бежит намного быстрее человеческого. Ния отложила в сторону пергамент. Вчера закончила описание экспедиции, которая чуть было не погибла под оползнем. «Время — это все, что у нас есть», — подумала и, подцепив на кончик пальца жучка, выпустила его в окно. Ева трудилась над своим детичем уже не один год. Ее компаньоном стала Квен, бортовой анализатор. Ведь лабораторией и научной станцией по производству андроидов все располагалось на корабле. Она месяцами трудилась над скелетом для своих творений. Ей давно хотелось воплотить в жизнь возможность создать животных, которые могли бы быть похожими на натуральных, вернее на живых. но содержимое тела биоробота было бы иным. Ева была в своем образе уникум, единственная во всех известных мирах. Никто не смог создать искусственный разум. Да и она в прямом смысле не была им, ведь чистый разум соединился с и я и ее отцом Морисом, после чего и родилось сознание Евы. Наверное, именно поэтому и хотела создать хоть что-то подобное, напоминающее себя. Но это было пока что нереально. Ева добилась огромных успехов над искусственным телом. Именно такое тело и было у нее. И никто не знал, что оно не живое. Но в области разработки мозга, который был бы не компьютером, а чем-то средним между живой и цифровой материей, была сложность. И несмотря на все трудности, За последние годы Ева ушла далеко вперед по сравнению с тем, когда показывала Нии первые образцы. Большой серый варан. Все тонкости в коже, эластичность, цвет, коготки и движения глаз, изгибы тела и наклоны головы. Все говорило о том, что он живой. Сейчас животное, прикрыв веки, просто грелся на солнце. Его черный язык, изредка высовывался из пасти ощупывал воздух глаза приоткрывались и убедившись что нет опасности варан опять прикрывал глаза продолжал наслаждаться теплом как он тебе спросила полушепотом его уии он замечательный сколько миллионов лет они существуют на земле вораны ровесники черепахам и крокодилом пережили столько катаклизмов Но сейчас на земле их осталось очень мало слишком мало и пройдет еще несколько десятилетий и они исчезнут окончательно вымрут будучи моррисом не я столько приложил усилий для создания заповедников но она и миротворцы бессильны против людей самого алчного существа на планете сейчас миротворцы борются за океаны Создан большой флот кораблей, цель которых только одна вылавливать мусор. Воздушные платформы ежедневно собирают сотни тонн мусора, но этого мало. Его сотни миллионов, и он плавает по океанам. В какой-то момент уровень мусора в океанах достиг катастрофического масштаба. Его старались не замечать. Он плавает там далеко, подхваченный течением. и кружится между материками уже более века. Но стоит шторму вынести хоть малую часть этого ужаса на пляже, как сразу поднимается вопль. Помогите от него избавиться, мы задыхаемся. По расчёту миротворцев, чтобы очистить океан, потребуется лет 80. Теперь мусор не зарывался, он весь подлежал полной обработке. А то, что невозможно утилизировать, уходил в конвертер, технология актимий. И все равно природа страдала. Количество вымирающих животных с каждым годом росло. От этого и было удивительно смотреть на столь редкий экземпляр варана. Он чувствовал себя хорошо. Его можно сравнить с философом, который постигнул смысл жизни и теперь просто наслаждается теплом солнца. Ния сделала еще несколько осторожных шагов, но ворон ее почуял, открыл глаза, быстро повернул, несколько раз высунул язык и тут же умчался в кусты. «Ой, я его спугнула», — разочарованно сказала Ния и, пожав плечами, вернулась к Еве. «Красивый, правда?» «Еще бы. Как ты его назвала? Откуда взяла? Это мальчик или девочка?» «Он давно у тебя?» Сразу задала кучу вопросов Ния. «Уже как неделю бегает. Похоже, ему нравится тут. Я его показывала в зоопарке. Хотели купить, он даже день провел среди своих сородичей. Они ему понравились». «Ты его заберешь на корабль?» «Ну да, ведь там его дом». Ява присела и стала насвистывать. «Его дом?» Немного удивилась Ния. «Ну да, там родился». Из кустов высунулась морда варана. Он внимательно посмотрел в сторону свиста. «Ну иди, малыш, не бойся, иди ко мне». Животное тут же, быстро перебирая своими лапами и извивая телом, побежал к Еве. Оббежал вокруг ног, несколько раз коснулся языком ее руки и тут же, как щенок, перевернулся на спину. подставляя свой живот для того, чтобы его погладили. «Правда, милый?» Ева светилась от какого-то невообразимого счастья. Ния Не посела поближе и, понимая, что это за рептилия, осторожно заглянула ему в глаза. «Он твое творение?» «Ага», — тут же ответила Ева. «А ты и купилась, и засмеялась. Как натуральный, прям живой. «Погладь его, не кусается», — предложила Ева, и тут же взяла руку Нии и положила ее ладонь на брюшко варана. А тот довольно заёрзал и чуть больше прогнулся. Мне удалось скомбинировать процессор на основе кристаллического гелия. Это позволило упростить формирование данных. И главное, не тупо выполнить задачу. Я вложила небольшой алгоритм развития, что позволило ему стать более живым, не такой машиной. «Ух ты!» — только и сказала Ния, продолжая гладить брюшко вораны. «С телом все проще. Мозги — вот основная проблема. Поэтому взялась за создание простых форм, у которых в основе лежит рефлекторное поведение. Не требуется сложного мышления, только выживание». Да и есть ему, впрочем, не надо. Я не ставила такой цели. Он чисто биоэлектрический, поэтому и греется на солнышке. Заряжается? Ага. Но у него будут точно такие же проблемы, как у моего первого тела. Оно будет стираться, вернее, изнашиваться, и достаточно быстро. Но над этим поработаю и думаю, что смогу увеличить срок как минимум раз в пять. гений!» Рассматривая рептилию, сказала Ния. «Кто бы сомневался, вся в тебя. И знаешь, как я решила тебя называть?» «Как?» Ния убрала руку и села рядом. Варан тут же оживился и, как кошка, забрался к ней на колени. «Звать папы неправильно, особенно при посторонних. Мамой, ну, не совсем верно, слишком молодая девочка». «Ну-ну, никакая не девочка», — возмутилась нее «На сестрянку не похоже, ведь как ни крути, ей это ты. Поэтому решила звать тебя Галах». «Галах?» «Ну да, Галах, отец галактики, не против?» И тут же обняла Нию, и по девичьей прижалась. Варан засуетился, спрыгнул с колен и опять убежал греться на солнышке. «Мне нравится, спасибо». Ния взяла ладошку Евы и поцеловала, а та в ответ рассмеялась. Что такое? Щекотно. Ева создала первый прототип животного, который смог самостоятельно принимать решение, что ему делать, где и как. Он мог неделями жить в лесу. Да, у него несложная мозговая деятельность, но это так кажется, что простая. В реальности мозг ворана выполнял сотни, а порой миллионы расчетов, для нормального функционирования не просто тела, а как живой рептилии с учетом его повадок. Ния гордилась своей дочкой. Ева стала первым биоинженером, которому удалось воссоздать в искусственном теле живую технологию. Возможно, это будет единственным выходом после того, как некоторые виды животных вымрут. Это новый шаг в развитии биоинженерии. Ния видела, что это не просто забава для создания игрушки, которая будет имитировать живое тело. Это гораздо глубже и шире. С этого момента начинается зарождаться целая эпоха. Новый мир. Мир Евы.